Глава восьмая. Жизнь третья. А слона-то я и не заметил. Решил совместить приятное с полезным. Читал папку, оставленную звертом, и старался есть быстрее, чем переваривал желудок. Общие сведения пропустил, а начал с того, что нашел описание трофеев и углубился в их изучение. Интересное кино получается. Вся эта жизнь очень сильно похожа на игру только вот какими надо обладать мощностями, чтобы сделать такое. Я и представить такой силу не могу. Уровень галактической цивилизации выше, явно выше. Другой вопрос, зачем это вообще кому-то нужно? Ладно. Гадать будем, когда свободное время появится. Сейчас же его нет совсем. Подкатил новый столик и разложил на нём все трофеи. Разделил по классификации. Итого у нас есть 38 споранов, восемь жёлтых горошин, одна белая горошина, семь орехов, шесть зёрин, две чёрные звезды и одна золотистая, две нити обычного янтаря и одна узелковая. В папке были ориентировочные цены, вернее, соотношение трофеев, что и сколько примерно стоит. Так вот, если исходить из этих цифр, то суммарно вся наша добыча составила что-то около Двух тысяч спаранов. Это много или мало? Обычных цен в папке не было, и узнать, насколько я стал богаче, у меня не получилось. Хотя про гипотетическое богатство я рано думать начал. Почти вся сумма получалась из-за нестандартного лута. А именно его скоро не станет. Использую я его. Приготовлю, как написано в папке, и пущу на прокачку себя. Потому как Зиверт на этом... Очень сильно настаивал. Глянул на часы. Сорок минут уже прошло. Долго я в бумагах копаюсь. Долго. Пора уже и за продуктами. Стал и с удивлением осознал, что поднялся довольно легко, без привычного кряхтения, отстреляющей болью спины. Чудеса, да и только. А если так? Приподнял лежащий неподалеку швеллер весом килограмм десять. Больно, но терпимо. Хорошая всё же штука эти яйца регенерации, только вот встречаются они вот таких заражённых, что от одного их вида можно посидеть раньше времени. Да и трофей это нечастый, если верить записям в папке. Подготовку к вылазке я начал с того, что облачился во всё, что оставил мне командир. Одежда больше всего походила на нательное бельё чёрного цвета, состоящее из маленьких чешуек, наложенных друг на друга. Довольно лёгкое, не стесняющее движений, не вызывающее какого-либо дискомфорта. Она закрывала всё тело, начиная с кодыка и заканчивая пятками. Змеиная кожа. Вот какое определение я вынес, разглядывая своё отражение в маленьком зеркальце, нашедшемся в старом комоде, прислонённом к стене. Следующим действием надел на себя кожаные наручи, тоже чёрного цвета, просунул руку в первый Он оказался большего размера, чем надо. И чем его примотать? Но ничего придумывать не пришлось. Наручи самостоятельно ужались до нужного размера и разместились на своих местах, крепко обжав руку. Ох как! Слух выдал я. После чего облачился в свой обычный парадно-выходной костюм. Цифровой тускло-серый камуфляж, разгрузка, наполненная всем, чем только можно, автомат и пистолет думал будет жарко, лето вроде как, а я в двойном слое одежды. Но как оказалось, змеиная кожа обладает отличной терморегуляцией. Ни холодно, ни жарко, а именно так, как надо. Осталось определиться с мечом. Потому что куда его цеплять, я не представлял. Если за спину, то как его доставать? У меня длинные руки не хватит его вытягивать. Если вешать на бедро, то мешать будет очень сильно и бегать, прыгать. У меня вряд ли получится. Решение нашлось случайно, когда я разглядывал перевись самих ножен. Они, как и нательное бельё, были изготовлены из сегментированных чешуек. Сама перевись, если судить по её конструкции, явно предназначалась для ношения на спине. Пока размышлял, как быть, я доставал и задвигал мечи из ножен, и в один момент, когда в очередной раз достал его наружу, сделал это криво до углом. Но меч всё равно оказался у меня в руках. Фокус оказался простой. Сегменты ножен отсоединялись вдруг от дружки при сильном нажатии на них и так же сходились обратно. Нацепил меч за спину, немного вытянул клинок и, используя плечо как упор, надавил на рукоять, опуская её к земле. Двухсекундное усилие и меч у меня в руках. Одна только проблема чтобы вернуть меч на место, надо снимать перевязь и вручную давить на сегменты ножен. Но и с этим проблем не возникало. В районе груди на перевязи был специально регулируемый кронштейн, легко отстегиваемый. После нехитрых манипуляций с ним уже через секунду у меня в руках оказывалась вся перевязь. Потренировался минут пять, отрабатывая быстрое извлечение мяча. Вроде приноровился. Затем просто помахал его стороны в сторону, привыкая к балансу, и пытаясь понять, Я вообще им пользовался когда-нибудь или нет? Как показала тренировка, я далеко не мастер меча, но и уровень деревенский лаппать с оглоблей это тоже не про меня. Так, серединка наполовинку. В ходе проверки заметил ещё одну странность. Когда меч находился у меня в руках, я как будто становился легче и намного сильнее. А ещё я это заметил точно. Выросла моя реакция и скорость. Однозначно. Зачётная ковырялка. Время 16:23. Надо поторапливаться. Напоил в очередной раз звёртожикчиком, положил возле него еды и вышел из башни. Тихо закрыл за собой дверь. Огляделся по сторонам. Вроде нет никого. А нет. Ошибся. На автомобильном выезде со двора стоит тройка заражённых, странно покачиваясь на месте. Если смотреть на вид, то Не особо далеко ушедшей по пути мутации справлюсь. Вроде должен. Прячась за укрытиями, подобрался к ним почти вплотную, стараясь не шуметь, и у меня это получилось. Заражённые стояли ко мне спинами и смотрели на улицу в одну только им известную точку. Активировать кнопку или нет? Зиверт говорил, что режет всех вплоть до лотерейщика. А вот эти кто? Вот же, блин. Была же информация в папке. Чего? Не посмотрел. А может, на них другим взглядом посмотреть? Объект заражённый. Уровень 4. Вероятность получения ценных трофеев 30%. Умение континента проявление маловероятно. Четвёртый уровень. А, называется он как? Там вроде бегунны ползунны кусачи. Ещё кто-то был? Не помню. Посмотрел на других. Один пятый и еще один четвертый. Вплоть до лотерейщика, да? Ну уж, наверное, четвертый и пятый уровень. Это ниже лотерейщика. Скорее всего, так. Приняв для себя решение, еще ближе подобрался к тройке, став практически им за спины. Резкий широкий замах и меч, останавливаясь на долю мгновения, в позвоночных столбах, распоролся три тела. Верхние и нижние половинки повалились с кучей на асфальт, фонтанируя кровью и распространяя миазмы внутренностей. Обрызгало меня основательно, но не это было самое печальное. Я не рассчитывал на такую пробивную мощность меча, и меня после удара по инерции понесло вперед. Улучшенная координация не дала упасть всем телом в кучу кишок, но лицом и правой рукой Я туда всё же мокнулся основательно. Ну твою там мать. Оттирает от лицо что-то буро-коричневое, я отходил от места схватки. Сходил за хлебушком. Ага. Наспех оттёр лицо жиденькой травой, так, чтобы хоть глаза нормально видели. А чего теперь делать? Понятно, что надо переодеться, но вот во что? Я второго комплекта одежды почему-то не взял. А вот действительно Почему? Не знаю. Не подумал, что второй комплект может понадобиться. От мрачных мыслей меня оторвал звук плотоядного урчания за спиной. Быстро развернулся, скрипнув зубами. Рано мне ещё акробатические кульбиты выделывать. Один резкий удар по той троице, и всё. Спина опять разболелась. Не так, как раньше, но всё же ощутимо. Полуголый мужик без останов С ногами спортсмена-велосипедиста, одетый в грязную робу, смотрел прямо на меня и громко урчал. Голова уже успела измениться, челюсть выдвинулась немного вперед, и из нее проглядывали нечеловеческие зубы. Еще раз пролчав, но на этот раз намного тише. Мертвяк сорвался с места и, очень быстро, перебирая ногами, помчался ко мне. Тело сработало на автомате. Шаг вперед припасть на одно колено перед самим мутантом и мечом с поворотом корпуса наотмышь полознуть его по поясу. Заражённый уже привычно разделился на две половинки, а его ноги провязали ещё пару шагов, прежде чем завалиться на асфальт. Надо где-то записать, чтобы не забыть, приобрести наколенники. Яростно надирая ушибленную коленку, прошипел я сквозь зубы: "Внимание. Личная победа. Он уничтожен, заражённый. Уровень 5. Вероятность получения ценных трофеев 41%. Личная победа. Уничтожен заражённый. Уровень 4. Вероятность получения ценных трофеев 31%. Личная победа. Уничтожен заражённый. Уровень 4. Вероятность получения ценных трофеев 32%. Личная победа. Уничтожен заражённый. Уровень 10. Вероятность получения ценных трофеев 94%. Получено 6 очков к прогрессу ловкости. Получено 4 очка к прогрессу физической силы. Получено 6 очков к прогрессу скорости. Получено 1 очко к прогрессу настойчивости. Получено 5 очков к прогрессу реакции. Получено 2 очка к прогрессу наблюдательности. Получено 4 очка к прогрессу скрытности. Получено 21 единица обманности. Внимание! Убито четыре зараженных Великим мечом Тхабаси-Такри. Начислено пять очков. Для обретения осталось еще девяносто пять очков. Вот и системное сообщение о прекращении боя. Только почему сейчас, когда и трех первых красавцев завалил, сообщение не было? Они были в одной группе, и поэтому в одном логе указаны. Выходит, что так, а больше групп нет поблизости. Постоял еще минут пять в ожидании. Вроде бы тихо всё. Лог боя какой-то странный. Всё как всегда, только вот что написано в конце вызывает вопросы. Я посмотрел на зажатый в руке меч. Если верить системе, то это великий меч какого-то там Тхабаси. То, что меч великий, это и жу понятно. Так резать по зоначные столбы не может ни одно холодное оружие. А если верить диверту, то при включении режима междидайский обновлённый этот экскалибор превращается в нечто такое, что и аналогов никаких быть не может. Ещё появляется вопрос про обретение. Это что такое вообще? Полезное что-то или вредная бяка какая? Если судить логически, то должен быть бонус. Только какой? А вот поживём и увидим. Такими тем по мне долго стало ждать. Всего-то еще девяносто пять тварей разрубить. Или около того. Ладно, дальше-то что делать будем? Для начала стоит все же поискать другую одежду и помыться. От меня раззит, как от помойного ведра, забытого на месяц нерадивыми хозяевами. Только вот где почиститься? Огляделся по сторонам, покачал головой и уже в который раз обозвал себя тем еще глупцом. «Это двор» в котором три дома, в каждом по семь подъездов, а в них по 15 квартир. Это и еда, и вода, и одежда. Да всё на свете тут найти можно, даже оружие. Один только вопрос не давал мне покоя: а где, собственно, все жители этого двора? Если они все превратились в заражённых, то куда подались? Или все по домам сидят? С некоторой опаской я посмотрел на ближайшее окно и с облегчением выдохнул. С той стороны на меня никто не смотрел. Сжав покрепче меч, я направился к ближайшему подъезду. Перед самым подъездом остановился и поменял оружие. В тесных коридорах биться с мечом наперевес все же проблематично. Меч за спину, в правую руку пистолет, а левой тихонько потянул входную дверь на себя, готовый в любой момент отпрыгнуть назад. Скрипнув Дверь отворилась. Осмотрел видимое пространство. Вроде никого. Прислушался. Тишина. Не теряя бдительности, дошел до лестничной площадки, поднявшись по короткой лестнице. Так. Три двери. Лифта нет. Да из чего бы ему тут быть в обычной пятиэтажке? Какую дверь вскрывать будем? А не все ли равно? Начал с правой двери. Просунул меч в зазор между косяком и дверью и повел вниз. Лезвие меча уперлось в замок, если судить по высоте, и на этом движение прекратилось. Включать супер-режим? Можно и так, конечно, включить и попробовать пробежать по квартирам, вскрывая все двери подряд до тех пор, пока чудодейственный режим меча не выключится. Только вот что делать, если прибежит крутая тварь? пулемет безысходно лежит в башне, а автоматом такого урода, как тот, что Зиверт располосовал, не завалить сто процентов. «Думаешь, с мечом ты такого типа завалить сумеешь?» Сам у себя поинтересовался я. Думал над этим вопросом недолго, всего секунду, а потом решительно затопал на третий этаж. «Почему туда?» «Все просто. Как мне думается, я успею скрыть максимум...» 708 квартир. А сбегать вниз по лестнице это не подниматься по ней бегом. Поднялся на третий этаж, остановился перед первой дверью. Но понеслась. Указательным пальцем надавил на довольно тугую кнопку в рукояти меча, а чегой его лезвие засветилось тусклым серебристым светом. Раз. Рубанул по первому замку со всего размаху и чуть не отхватил себе половину левой стопы лезвие меча пройдя сквозь замок и саму дверь, совершенно не замечая препятствий, прорубило межэтажное перекрытие и остановилось в 5 сантиметрах от стопы. Очень громко и очень нецензурно я высказался вслух, снимая таким образом секундную вспышку страха и воткнул меч во вторую дверь. 2 Две секунды всего потратил, секунда, чтобы воткнуть меч чуть выше замка, ещё секунда на то, чтобы вытащить его косым движением вниз которая перерезала все удерживающие засовы. Третья дверь сдалась почти так же быстро, как и вторая. Сбежал на второй этаж, а затем и на первый. Я успел. Все девять дверей за 1 минуту. Да я спринтер. И хоть на втором этаже оказалось, что две двери были открыты, это не умаляет моих заслуг. Моё безодержное лекавание оборвал урчащий звук, исходящий сверху, а затем ему стал вторить Ещё один. Ещё одно высказывание слух, и я пулей вылетел во двор, после чего, хромая на обе ноги, затопал в безопасной зоне. Забег по этажам, пусть и снизу вверх, да при этом активное махание чудо-саблей, не лучшим образом отразились на заживающей спине. Туда будто раскалённый лом воткнули, и боль с каждым шагом только нарастала. «Быстрее! Быстрее!» ширили ногами кляча старая подгонял я себя как мог но скорость не наращивалась преодолев в раскорячку жалкие 20 метров я услышал сзади скрип распахнувшейся двери сжимая в левой руке меч правый выхватил пистолёт и развернулся не вижу я ни хрена не вижу мутные пятна вдалеке и всё нормальное зрение работает только метров на 5 что опять случилось-то. Я как будто задыхаюсь, дыхание сбившее и прерывистое. Это с чего со мной такие метаморфозы? Да плевать с чего. Разбирачиваемся и бегом. Я запнулся об бордюр, разделяющий асфальтовую дорогу и чернозём, и еле удержался на ногах, не останавливаться. Чертову безопасную зону увидел буквально через 7 секунд. Хрипя, как загнанная лошадь, пролетел у черту и просто упал на землю. «Всё! Конечное! Трамвай дальше не идёт! Электричество кончилось!» Сзади раздалось непонимающее урчание, плавно переходящее в тонкое поскуливание. А после я услышал быстрый топот убегающих ног. «Хрен вам! А не комиссарское тело!» Лежал, даже не пытаясь куда-то ползти и уж тем более вставать. «Мне сейчас хорошо!» И спешить никуда не надо. Я в безопасности. Можно немного поспать. Встрепенулся, резко осознавая, что провалился в сон. Время. Восемнадцать ноль три. Вот блин, подъем. Встал, развернулся и увидел в стороне метрах сорока парочку зараженных с интересом, посматривающих на меня. Они периодически дёргались в мою сторону, но пройдя пару шагов, останавливались и отбегали шагов на 20 назад. Опять смотрели, дёргались и отбегали. Присмотрелся к ним. М-м, да. Второй и первый уровни. Я их положить мог на раз два, мог только вот непонятное состояние помешало. Собрался уже топать к ним и расчленить их по-быстрому, но не смог сделать и шага согнулся от боли в желудке. Тот просто вопил и орал боди матом, требуя выпустить его наружу, дабы он собственнаручно начистил хлеборезку тому индивидууму, по несчастью залучимся его хозяином, что морит голодом такого бедного и несчастного его. Такой яркий протест пропустить я не смог и со всей возможной скоростью поспешил в башню. Сразу как зашёл, бросил взгляд на зверта. «Оп-па! Да вокруг него еды нет совсем!» Просыпался, видать, бедолага, и ел. Вон сколько вокруг крошек и ошмётков разных разбросано. Напоил комодора живчиком и сам глотнул, после принялся за еду. Есть пытался тщательно, прожевывая пищу, но не преуспел в этом деле. Организм просто требовал всего и в максимальных объёмах. Остановиться получилось минут через 20. Света прислонившись к одному из штабелей, в расслабленности прикрыв глаза. Хорошо. Понимая, что снова начинаю засыпать, заставил себя встать. Не, так дело не пойдёт. Вот как стемнеет, так и лягу, а пока надо закончить начатое дело. Снял с себя испачканный камуфляж и, оставшись в одном змеином костюме, оттёр как мог лицо от запекшейся крови после чего направился на третий этаж, решил оттуда осмотреть округу и уже исходя из данных разведки принять решение о дальнейших планах. А то вдруг Миртяков куча набежала. Поднявшись на второй этаж, я впервые осмотрел его. Этаж был разделён на две комнаты, и после осмотра обеих я вырвался в третий раз. Что-то определённо не так с моим организмом. Почему я туплю? за секунду по 10 раз. И как это лечить? Почему я собрался сначала на разведку, потом в магазин, а после на осмотр квартир, и мне ни разу не пришла в голову мысль осмотреть саму башню. Потому что я поднимался на чердак и ничего интересного не заметил. А что я мог тогда вообще заметить? Зиверт вот-вот либо помрёт, либо отключится на неопределённое время, и срочно надо принести ему какие-то кейсы. Вот как в таком состоянии что-либо другое заметить? Ситуация, конечно, как в басне. А слона-то я и не заметил. Второй этаж был разделен на две половины. Первая – спальня на восемь койко-мест, состоящая из двухъярусных кроватей в количестве четырех штук. Все укомплектованы как надо. Подушки, одеяло, наулочки и прочее. А вот вторая была – кухней. Или... Если быть совсем точным, кухонным блоком: морозильник, холодильник, газовая плита, обеденный стол, раковина, развешанные на скорую руку кухонные шкафы. Быстро открыл холодильник, полный под завязку. И что самое главное, ещё не успел подтечь от отсутствия электричества. Морозильник тоже оказался полным. Мясо самых разных сортов, Если судить по этикеткам, замороженные фрукты, овощи. Откуда такое богатство? Рабочие планировали ремонт и завезли себе еды. А когда началась вся эта катавасия по-быстрому, слиняли куда-то. Похоже. Очень похоже. Осмотрела кухню. Нашёл себе бензиновый генератор на 3 кВт и баллон с газом, уже подключённый к плите. Живём. Открыл крышку топливного бака генератора, полный подпробку. Завёл, и тот заработал, запустившись с полуоборота. В рабочем режиме генератор шумел не особо сильно. Я даже услышал, как включились холодильник с морозильником, и по внутренностям потёк фреон. Характерный звук, ни с чем не перепутаешь. Открыл навесный шкаф и пошародил по полкам. Рабочий явно выходец из восточных стран разнообразных специй просто вагон. Нашёлся и сахар, и уксус, и даже пару бутылок водки. Но что самое главное кофе. Я спустился вниз, собрал все оставшиеся после нашествия изверта продукты и перенёс их на кухню. Разогрел сковороду, бросил на неё шмат мяса, залил немного водой и забросал специями. Пока ходил Уже успел вскипеть электрический чайник, и я, как белый человек, сел за стол. Немного перекусил бутербродом и с чашкой кофе подошёл к окну, выходящему во двор. Дворняков уже не было. Пропал фактор в виде такого вкусного меня, вызывающий обильное слюноотделение, вот, и ускакали по своим мутанским делам. Наготовил еды самой разной и по многому раскрывая ещё одну грань своих умений. Я, конечно, непрофессиональный повар, но похвально достойно, да и на вкус оказалось вполне себе ничего. После готовки спустился на первый этаж. Следующим пунктом был перенос Зиверта в более безопасное место, чем то, где он сейчас находился. Осмотрел третий этаж, но там, кроме мешков со строительными смесями, ничего не было. Немного подумав, решил переместить его на чердак. Там хоть и низкий потолок относительно остальных помещений, но безопаснее места не придумаешь. Сделать это у меня получилось на удивление легко. Сначала перенёс парочку кроватей на чердак, предварительно разобрав одну, потом спиленал завертовку кокон из фаяек и обмотал страховочными ревнями. А потом, используя блоки, подвешенные на каждом этаже, не спеша поднял командора уложил на кровать, напоил живчиком и, подтащив деревянную коробку к его кровати, разложил на ней еду. Ест он, когда очухается, как не в себя. Теперь надо заняться собой. В первую очередь перестирал всю грязную одежду. Нашлись и тазы, и стиральный порошок, а с водой в башне был вообще полный порядок. На первом этаже стоял свой большой генератор и насос который откуда-то качал воду. Нашлось и горючка, 10 20-литровых канистр. После стирки развесила одежду на третьем этаже, растянув бечёвку между крюков, торчащих с потолка. Асан нарядился в синюю строительную робу, нашедшуюся в спальне. Организационные вопросы решены. Теперь необходимо заняться собой. Снова поднялся на второй этаж и уже на столе разложил трофеи из монстров. Спарана отложил в отдельную кучку, а затем сложил в пластиковый пакет, не нужный они пока. Следующим сложил в пакет восемь янтарно-желтых шариков размером с горошину, выглядевших так, будто они состояли из немного поджаренного сахара. Они так и назывались – горошины и служили для прокачки основной характеристики – ментальная сила. Вот эти, что я убрал, прибавляли от одной до трех единиц прогресса. А белая, которую я собирался приготовить, уже от 4 до 9. Встречаются ещё золотые, но сегодняшний улов имя не блещет. Приготовление по приёму горошеную внутрь много времени не заняли. Растворил в 30 мг уксуса, процедил и загасил содой. Вот и готов первый стакан. Поставил его на край и принялся за остальные трофеи. Так называемые зёрна и орехи, дающие временные баффы в размере от 10 до 15% на время от часа до 15 для рандомно выбранных основной и дополнительной характеристик. Тоже уворов пакет. Оставил себе по одной штуке каждого вида. Бой начнётся за кинность имя, и стано немного сильнее или ловчее или выносливее. Тут уж как повезёт. Две чёрные звезды также убрал в пакет, а золотистую, которая формой напоминала высушенную морскую звезду размером сантиметров 2, см, оставил на очередную модификацию для себя. Любая звезда из всего их три вида: чёрная, белая и золотая, случайным образом увеличивает размер шкал. Чёрная звезда прибавляет от 1 до 5 единиц, как на одну случайную шкалу, так и в разброс по разным. Это опять корейский рандом мерцает. Белые прибавляют от 5 до 25 единиц и дополнительно дают по одной до пяти свободно распределяемых. Золотая звезда, местная королева. От неё прибавка та же, что и от белой, но уже ко всем шкалам одновременно. Ещё приятным бонусом после принятия внутрь Золотой звезды является то, что система начисляет от 5 до 25 свободных распределяемых характеристик. В приготовлении звёзд, как и всего, что хранится в споровых мешках заражённых, нет ничего сложного. Растворить в слабом алкоголе, не больше 20%, процедить и принять перорально. Второй стакан занял место рядом с первым. Остался третий трофей нити янтаря. Две простые оранжевые полупрозрачные нити, 10-сантиметровые и Толстые убрал к остальным трофеям, а элитный, он же узелковый, оставил себе на прокачку. Янтарь прибавлял прогресс к случайным дополнительным характеристикам. Простые нити дают от 1 до 10 очков, узелковый – от 5 до 50. Прибавка выделяется как к одной, так и к нескольким характеристикам, а то и ко всем сразу, но в указанных пределах. Элитный дополнительный оставляет от 5 до 30 распределяемых очков. Принимается в сахарном растворе, где на 100 мл воды требуется одна столовая ложка сахара. Вот и третий стакан присоединился к первым двум. Ну, понеслась душа в рай. залпом выпился три стакана и уже через секунду смотрел на очередной выскочивший лог сообщения от системы. Внимание! Вы приняли белую горошину. Получено 7 очков к прогрессу ментальной силы. Внимание. Вы приняли золотую звезду. Ваша шкала здоровья увеличивается на 21 единицу. Ваша шкала бодрости увеличивается на 14 единиц. Ваша шкала спорового баланса увеличивается на 20 единиц. Ваша шкала сытности увеличивается на 7 единиц. Ваша шкала жажды увеличивается на 12 единиц. Ваша шкала Духа Континента увеличивается на 25 единиц. Ваша шкала Удовольствия увеличивается на 19 единиц. Вы получили 19 распределяемых единиц, которые можете распределить по важным для вас шкалам. Внимание! Вы приняли нить узелкового янтаря. Получено 16 очков к прогрессу скрытности. Получено 20 очков к прогрессу грани таланта. Вы получили 15 свободных очков к дополнительным характеристикам и можете распределить их по важным для вас характеристикам. Внимание. Вы впервые подняли свои характеристики благодаря трофеям. В качестве поощрительного бонуса получено 5 распределяемых очков в основных характеристиках. Добывайте дорогостоящие трофеи или передавайте их другим игрокам. Это вознаграждается усилением вашего персонажа. Теперь вопрос А куда девать распределяемые очки школ спор и дополнительных характеристик? Это ведь никак не влияет на общий уровень. Так что, может, дождаться пробуждения Зиверта, иначе ведь использование неправильно, а обратно уже не повернёшь. Так и решил сделать. Тем более завтра ещё пару стаканчиков с трофеями наверну. Кулдаун у приёма 12 часов всего. Вот так вот. Был я просто человек. А теперь генный модификант, потянувшись к живчику, вынес её вердикт после прочтения. Шкала выросла, и надо её заполнять, как впрочем, и все другие. А для этого надо плотно перекусить и попить кофе, кружки две, как минимум. Если что-то идёт в плюс, то это самое что-то делать надо обязательно. А приём растворов однозначно идёт в плюс. Вот бы где ещё жемчужину достать и её закинуться. Да если верить написанному в папке, чудеса творит небывалое. Ум меня запредельно открывает, да и силу ментальную качает, как не всякий стероид сможет. Правда, зачем она нужна, эта самая ментальная сила, не особо понятно, но раз она влияет на общий уровень, то качать её надо. Так, всё. Хватит рассиживаться, дел еще не в проворот. Я встал со стула и направился обратно на первый этаж. В девять часов утра пропадет установленная звертом безопасная зона, и восстановить ее он сможет только в три часа дня, при условии, что будет сознание. Поэтому надо сильно постараться, чтобы эта самая три часа дня для нас наступила. Я завел большой генератор, посмотрел, куда идут, выхлопные газы от двигателя. Всё сделано по уму, как и на кухне. Газы по гибкому широкому шлангу выводились через окошко на улицу. Я подцепил к генератору удлинитель и первым делом проверил, из какого места у меня растут руки в монтажном деле. Включил сварочный аппарат и приварил к куску швеллера небольшой обломок арматуры критически смотрел шов и пришёл к мнению, что для сельской местности пойдёт. А затем принял самое чудо металла конструкторной мысли. Первым делом заварил наглухо входную дверь. Оставил посередине небольшое оконце квадратом сантиметров 40, чтобы и стрелять из него можно было, и грабли тянущиеся внутрь отсечь, не проблемно было. Через смотровые окна твари точно не прорвутся, не те у них габариты. А пробить почти метровую кирпичную кладку это даже тот носорог вряд ли сможет. Потом собрал конструкцию возле входной двери, больше похожую на клетку. Вместо прутьев использовал швеллера и двутавровые балки. Оставил проход для себя, но не по прямой, в виде короткого лабиринта, а после вокруг клетки сварил еще одну, только мощнее, и укрепил ее распорками, как только смог. Нет, не так. Укрепил бы ещё, но металл кончился. Устал, как собака. Но живчик и перекус почти каждый час позволяли держаться на ногах. Правда, к концу строительство меня шатало, как пьяного матроса. Хотел ещё новую станину для пулемёта собрать, но просто не смог. Единственное, на что меня хватило, это укрепить его на наспех сваренной треноге. Получилось грубо, но... Основательно и, как я уже говорил, пойдёт для сельской местности. Я уже давно работал под светом прожекторов, не разрешая себе смотреть на часы. А теперь вот посмотрел. Пол второго ночи. Всё, хватит на сегодня. Поднялся до второго этажа, прихватив с собой оружие и поставив будильник на восемь утра. Провалился. Сон. Скочил от пикания часов. Не понимая и не осознавая, где нахожусь, когда окончательно продрал глаза, осознал себя стоящим по центру спальни, с мечом в руках, напряжённо осматривающимся в сторону винтовой лестницы в поисках угрозы. Шаляд нервишки та. Шаляд зевнул, прошёл на кухню, поставил чайник и выглянул в оконце. Тишь да гладь, никого не видно. Вот пусть так до 3 часов дня и будет. Быстро допил кофе, почти бегом поднялся до чертока. А спина ведь и не болит совсем. Зверь лежал тихо и спокойно, и только его медленное размеренное дыхание выдавало, что он ещё жив. Еды возле него не было, а тараживчиком лежала полупустая. Поднял её и напоил командора, потом осмотрел повреждения. Я всё понимаю, мясо нарастает. Коже нове проступает. А как так происходит, что растёт кость? Магия магии, но вот такое совсем уже за гранью. А воскрешение после смерти нет? Что бы значит, умер человек, а кто-то рядом палочкой махнул, и тот как новенький встал и побежал по своим делам. Запели коллтаймер последних 20 минут до падения защиты. Пора. Облечился в камуфляж, проверил своё оружие, зарядил всё, что только можно, и забрался на сворганенный насест возле одного из смотровых окон на третьем этаже и принялся ждать. Когда пропала защита, я сразу это понял. Что-то неуловимо изменилось в окружающем пространстве, как будто пропала тонкая невидимая рябь. Ну, сейчас начнётся. На к моему удивлению и большой радости ничего не началось. Не было мертвецов, ни одного. Я хмыкнул и поднял с пола бинокль, принялся рассматривать округу. Никого. Прошёл к следующему окну. И здесь тихо. А вот из третьего окна увидел троицу бегуннов, тварей не слишком высокого уровня. Те стояли на дороге метрах в метрах 100 от башни и урча смотрели на растущее дерево. Внезапно все трое сорвались с места и устремились за спрыгнувшей с дерева пятнистой кошкой, что стремглав помчалась к одушине, ведущей в подвал одного из домов. "Гурманы, идите тихо, через кромысла, тихонько, почти про себя", прошепял я. Защита пропала, и издавать громкий шум себе дороже. Я даже все генераторы выключил так как у тварей слух просто отличный, как говорил Зиверт. А еще он говорил, что чуют они, как собаки, и это очень плохо. Трупы убитых нами вчера мутантов никуда не делись и, скорее всего, уже начали пованивать. За наблюдением прошел час, затем второй. Я наспех перекусил и приготовил себе еще порцию гороха и звезды. 12 часов с последнего приёма прошло, так что можно. На этот раз ингредиенты модификации были простые. Внимание. Вы приняли жёлтую горошину. Получено 2 очка к прогрессу ментальной силы. Внимание. Вы приняли чёрную звезду. Ваша шкала жажды увеличилась на 2 единицы. Маловато прибавок на этот раз. Ну, а что я хотел? Трофей это, не премиум класса всё же. Проведовал спящего, от скуки достал папку и принялся за чтение. Почитал полчаса про классификацию монстров, немного поразмышлял над прочитанным и спустился на первый этаж. Нашёл отложенный к стене чёрный пластиковый чемоданчик с ручкой. Поднял его и прошёл с ним на фишку. Заражённые будто ни трежды неладны, очень хорошо слышат поэтому применение огнестрельного оружия крайне нежелательно. И если есть возможность убить их без шума, то лучше воспользоваться ею. У меня такая возможность была. Арбалет, купленный мной в магазине. Другой вопрос, что не всякого зараженного можно убить арбалетной стрелой, но, как я понял, на бегунов должно хватить. Я открыл чемоданчик, достал инструкцию и принялся за сборку и настройку. Инструкция хоть и подробная, но с непривычки я разбирался с ней около часа. Итогом всей проделанной работы послужила мишень из тех же фуфаек, пробите насквозь. Блочный арбалет это сила, и что немаловажно, бесшумная сила. С одним только минусом перезарядка уж очень долгая. Так прошёл ещё час. Я уже успокоился и поставил будильник на часы чтобы точно знать, когда пробовать, будет зверто для установки новой безопасной зоны. Снова взялся за папку, читал всего минуту, когда что-то засвербело в голове и очень сильно захотелось посмотреть в окно, ведущее то ли в рощу, то ли в лесок. Против этого желания я не стал. Пригнувшись, сбоку подошёл к оконцу. Приплыли Что потом проговорил я, наблюдая, как из-под деревьев выходят всё новые и новые твари.